все присутствующие на уютной кухне уже примирились со своей судьбой но никто не хотел такой же участи для друга ну на это не стоит рассчитывать глухо сказал сэм а потом заговорил обычным голосом полх джарет и эмбри встанут по внешнему периметру мы с джейкобом по внутреннему а когда поймаем рыжую так сказать сомкнем ряды мне показалось Эмили не особенно по душе, что Сэм будет в малочисленной группе. Заразившись ее тревогой, я повернулась к Блэку. Сэм перехватил мой взгляд. «Джейкоб считает, что тебе лучше проводить побольше времени в лопуш По крайней мере, Рыжий сложнее будет тебя найти. А как же Чарли?» «Сейчас мартовское безумие», — напомнил Джейкоб. «Думаю, Билли и Гарри смогут удержать здесь твоего отца, по крайней мере, в свободное от работы время». «Подожди!» Подняв руку, Адли скользнул взглядом сначала по Эмили, потом по мне. «Это пожелание Джейкоба. Но ты должна решать сама. Не спеши, подумай. Сегодня утром ты видела, как быстро ситуация может стать опасной и выйти из-под контроля. Если решишь остаться с нами, я не смогу гарантировать твою безопасность». «Я ее не обижу», — потупившись, пробормотал Блэк. Сэм пропустил его словами мимо ушей. «Где-нибудь в другом месте тебе будет спокойно?» Я прикусила губу. «Куда отправиться, чтобы не подвергать опасности других?» «Впутывать Рене по-прежнему боязно. Зачем делать из нее мишень?» «Не стоит вести Викторию в другое место», — прошептал я. «Верно», — кивнул Сэм. «Кровопийце лучше остаться здесь, где мы сможем с ней расправиться». «По коже побежал холодок». Не хотелось, чтобы Блэк или кто-то из парней даже пытались расправиться с Викторией. Я заглянула Джейкобу в глаза. В них покой, умиротворенность и ни тени волнения по поводу охоты на вампиров, почти как до начала истории с волками. «Будьте осторожны, ладно?» Сглотнув неприятный комок, попросила я. Парни покатились от хохота, смеялись все, кроме Эмили. Наши взгляды пересеклись, и под уродливыми шрамами Я разглядела удивительную симметрию черт. Ее лицо было по-прежнему красиво и дышало тревогой куда сильнее, чем мое. Пришлось отвести глаза, пока от эту тревогу любви не заболело сердце. «Завтрак готов!» — объявила девушка, и серьезные разговоры прекратились. Индейцы окружили стол такой крошечный, что казалось вот-вот опрокинется от их напора, и в рекордные сроки уничтожили огромную яичницу, которую приготовила хозяйка. Не желая участвовать в общем бедламе, Эмили, так же, как и я, ела у разделочного столика и с нежностью наблюдала за прожорливой ордой. Судя по выражению лица, она считает ее семьей. В общем и целом, стаю волков-оборотней я представляла себе несколько иначе. Тот день я провела в лопуш в основном в доме Билли. Блэк-старший позвонил Чарли на работу и оставил сообщение, о к ужину папа сам приехал в резервацию — с двумя огромными пиццами, одну из которых целиком съел Джейкоб. Я заметила, как Чарли целый вечер следил за нами, особенно за моим сильно изменившимся приятелем. Папа спросил про волосы, и Джейк ответил, что так ему удобнее. Нетрудно было догадаться, что едва мы с отцом уедем, Джейкоб убежит к другим волкам, что он время от времени делал целый день, а они с братьями несли что-то вроде постоянной вахты, на случай, если вернется Виктория. Но поскольку прошлой ночью ее отогнали от горячих источников, по словам Блэка, чуть ли не до канадской границы, в ближайшее время набега ожидать не следовало. На то, что подружка Джеймса откажется от своего замысла, я не надеялась. Такая удача вряд ли улыбнется. Джейкоб проводил меня до пикапа и стоял у открытого окна, выжидая, чтоб Чарли уехал первым. «Сегодня ничего не бойся», — сказал он. «А папа...» Тянул время, делая вид, что не может справиться с ремнем безопасности. «За себя не буду», — пообещал я. «Глупенькая! Охотиться на вампиров здорово! Лучшая забава в мире!» «Если я глупенькая, то ты ужасно неуравновешен». «Белла, успокойся», — захихикал он. «У тебя усталый вид». «Постараюсь». Чарли нетерпеливо засигналил. «Давай, до завтра», — сказал парень. «И главное, никаких волнений». «Хорошо». Чарли ехал за мной следом, Но я думала не о свете фар в зеркале заднего обзора, а о Сэме, Джареди и Поле, где они сейчас. Джейкоб уже с ними. Войдя в дом, я бросилась к лестнице, однако Чарли буквально дышал в затылок. Белла, что происходит? Загремел он, не успел я подняться и на одну ступеньку. Я думал, что Джейкоб связался с дурной компанией, и вы поссорились. Уже помирились. А компания? Ну, разве подростков поймешь? Их мир терра инкогнито. Зато я познакомилась с Сэмом Адли и его невестой Эмили, по-моему, очень милые люди. Я пожала плечами, мы, наверное, неправильно друг друга поняли. Папино лицо смягчилось. Не знал, что у них с Эмили все официально. Бедняжка. А что с ней стряслось?